Возможные осложнения. Спутник жизни не любит читать. Приобщите его её к чтению. Если вы любите читать, а человек, с которым вы делите жизнь, нет, вам приходится нелегко. Вы сидите над книгой, а он включает телевизор, отвлекает вас вопросами или просто отпускает слух разнообразные замечания. Что делать? Выходов всего два. Приобщить его к чтению или расстаться. Для начала подарите ему интересную книгу. Можете даже отвезти его в книжный магазин, чтобы выбрать ее вместе. Если книга так и лежит нераскрытая, Попробуйте почитать ему вслух или попросите, чтобы он прочитал вам. Чтение вслух великолепно сближает и позволяет делиться впечатлениями от прочитанного. Десятка лучших романов для приобщения спутника жизни к художественной литературе подскажет вам несколько ценных идей. Если этот способ вам не подходит, приобретите аудиокниги И слушайте их во время долгих поездок в автомобиле или занимаясь домашними делами. Это понравится вам обоим. Смотрите десятка лучших аудиокниг в Шуме. Если вашему партнёру понравился какой-то писатель, предложите ему ещё одну книгу того же автора, уже бумажную. Но, допустим, он категорически не желает приобщаться к чтению. Тогда вам не остаётся ничего другого, кроме как оговорить условия, дающие вам возможность спокойно читать. Определите, как много времени вы хотите тратить на чтение, в какие дни и в какое время суток. Например, по субботам после полудня или полчаса перед сном. Устройтесь удобно там, где вас никто не потревожит. Примечание: смотрите домашние дела. Конец примечания. Если вы любите читать на ночь, укладывайтесь в постель за полчаса до того, как ваш партнёр придёт в спальню. Если он скучает, никому не нравится, что ему не уделяют внимание, пусть пока вы читаете, займётся чем-нибудь интересным. Выращивает помидоры, учится играть на банджо, сколачивает для вас книжные полки. Но если вы видите, что ничего не получается, и все ваши усилия идут прахом, а дальнейшая совместная жизнь будет означать, что вам придётся отказаться от книг. Подумайте, стоит ли её продолжать? Может, лучше подыскать себе другого спутника, более близкого вам по интересам. Примечание. Смотрите, поиск спутника жизни. Конец примечания. Десятка лучших романов для приобщения спутника жизни к художественной литературе. По необъяснимым причинам мужчины обычно пренебрегают художественной литературой. Если ваш партнёр со школы не открывал ни одного романа, предложите ему почитать одну из перечисленных ниже книг. Скажите, что это документалистика, написанная в форме романа. А воз и нынет. Майкл Чабон Приключения кавалера и клея Дуглас Коупленд Рабы Microsoft Умберто Эко Имя розы Джозеф Хеллер Уловка 22 Ирвин Шоу Молодые львы Хантер Томпсон Ангелы ада Станислав Лем Солярис Джордж Макдональд Фрейзер, Флэшмен, Чак Паланик, Бойцовский клуб, Айн Рэнд, Атлант расправил плечи. Десятка лучших романов для приобщения спутницы жизни к художественной литературе. По столь же необъяснимым причинам, некоторые женщины тоже не читают романы. Если ваша спутница жизни – Вне надлежит к их числу. Попробуйте соблазнить её увлекательной историей. Вот несколько книг с захватывающим сюжетом, созданных лучшими писателями современности. Маргарет Этвуд, Она же Грейс, Дженнифер Иган, Время смеётся последним, Форстер, Комната с видом на Арно, Халед Хоссейни. 1000 сияющих солнц. Джон Ирвинг, Отель Нью-Гэмпшир. Дэниел Мейсон, Настройщик. Томас Кеннелли, Список Шиндлера. Зэди Смит, Белые зубы. Скарлетт Томас, Новождение Люмаса. Джон Фаулз, Женщина французского лейтенанта.